Ира. Когда Олег Сергеевич сказал, что вечером будет костер, я обрадовалась. В спортивном лагере, куда я раньше ездила, костер был, э, это был, пожалуй, самый лучший момент. В огне обычно чувствуешь какой-то внутренний подъем. Даже если днем настроение было так себе, под треск горячих веток, оно обычно улучшается. Еще засветло мальчики принесли из леса сучьев, и теперь эколог показывал нам, как развести костер с одной спички. Через несколько мгновений чадивший лоскут березовой коры отдал огонь березовым веткам, и костер разгорелся. Полинья настраивали на романтический лад. Кирюша даже излишне пропитался романтикой, как-то по-особому закатил глаза, глядя не то на отблески заката, скрытого за березами, не то вообще в свою черепную коробку. Егор жевал очередную соломинку, Матвей задумчиво смотрел на огонь, будто видел его впервые. Только Алмаз улыбался, не иначе, как припомнил пару сотен анекдотов и не знал, какой рассказать первым. Олег Сергеевич принёс треногу и повесил над костром котелок. «Будем пить чай с дымком», — пояснил он. Я слегка отклонилась назад и уткнулась в Ксюху, а она не стала отодвигаться. Я чувствовала её тёплое дыхание на своей шее от этого даже разомлела. Иногда и Ксюха была полезна, особенно когда сидела молча. Я тут кино смотрел. Прямо над моим ухом сказал Егор, и этим весь кайф обломал. Там на вертолете летают и снимают, как мы загадили планету. Очень интересно. А все из-за жадности, — вставила Оля. Скоро Земля станет памятником жадности. Наоборот, Оль, — авторитетно заявил Егор, — памятником щедрости. Видела, сколько на берегу оставили полезных вещей? — Ну да, полезных, — возразила Оля. Еремин соберет бутылки... «Сдаст и станет миллионером», — сказала я. «А что?» издам согласился Егор. «И дышать перестану, чтобы воздух не загрязнять. Экологически чистый миллионер. Круто!» Оля глупо хихикнула. «А давай», — предложила я, — «давай мы тебя на удобрение переработаем прямо здесь. Чего тянуть?» «Главное, Ришка», — заявил Егор, — «сама в удобрение не превратись». Я про себя даже выругалась от таких слов, но вслух не сказала. Правило же. Только сказала, припомню. Это загрязнение окружающей среды по просто ужас какой-то. алмазов вдруг пришел в голову анекдот, и он стал рассказывать. — Вчера, представляете, открываю консервную банку со, со сардинами, а в ней но масло и вся рыба додохлая. — Старо, — безапелляционно заявил Егор и перевел разговор на другую тему. «А вы знаете, что гениальность — это свойство любого живого существа? Вот мы сидим, под нами червяки ползают, а они гениальны. У них высокая эта самая еврогеничность». «Ну, загнал ты про червяков-то», — сказала Ксюха. «А ты сам почему своей гениальностью не пользуешься?» — добавила я. «Что, не червяк, что ли?» «Олег Сергеевич», — пожаловался Егор, — «они меня травят!» Олег Сергеевич ничего не ответил, зато ответил Матвей. «Может, у них на тебя аллергия?» «Ну, точно, ну», — сказал Егор. «А вот ты», — он пальцем указал на Матвея, — «неправильно сидишь. У тебя нога подогнута правая, и так жизненная энергия ци закупоривается». «Угу. Сам сейчас придумал», — уточнил Матвей. «Это фэн-шуй, темнота», — ответил Егор. «Не верю», — сказал Матвей. «Вот поэтому экология плохая». провозгласил Егор. «Если бы все жили по фэн-шую, никаких бы проблем у земли не было бы». «А вы, Олег Сергеевич, как думаете?» спросил Оля. «Почему вообще земля загрязняется?» «Сложный вопрос». Олег Сергеевич почесал переносицу. «Мое мнение, из-за безответственности», добавил он палкой, ловко забрасывая вылетевшие угольки обратно в костер. «Людей на земле становится все больше, а вот ответственность у них, к сожалению, все меньше». «И, кстати, Егор, такого слова...» «Эврогеничность нет. Может, ты хотел сказать «евристичность», хотя не уверен. «Ну вот, вода закипела, можно заваривать чай». Прямо в котел Олег Сергеевич насыпал заварки, положил березовых листьев, земляничных вместе с цветками, еще каких-то мной неопознанных. Когда только успел собрать. Матвея послали за кружками. Место рядом с экологом освободилось, и Ксюха быстро упорхнула туда. Так что, когда Матвей вернулся, ему пришлось сесть позади меня». Мне стало холодно, потому что я оказалась единственной дурочкой, не надевшей вечером ветровку или свитер, а пухлая согревающая Ксюха бросила меня на произвол судьбы. Я отхлебнула чаю. Он был великолепный, с травяным ароматом, терпкий. Дом такого не попьешь. Я даже похвалила себя, что встретил олег Сергеевича и напросилась сюда. Да и он, оказывается, не такой уж гад, раз не отказал. Теперь можно отдыхать от предков, подначивать Егора, слушать треск костра. Тот, сидящий за моей спиной, Матвей завозился и вдруг накинул мне на плечи свою штормовку. Я так подумал, прохладно. Нет, я, конечно, обошлась бы без этого, но все равно приятно. Я обернулась на Матвея, он грустно смотрел на огонь. Вот цветы пламени в его глазах делали его очень красивым и очень несчастным. Что же там у него такое стряслось-то? Тут из костра полыхнул в мою сторону, и я подалась назад — прислонившись к Матвею так же, как еще недавно к Ксюхе. но ну, не ждать же, когда прожжет джинсы. Но Матвей, как и Ксюха, отодвигаться не стал. Ну и ладно, так даже удобней. Впереди тепло костра, со спины человеческое тело. Правда, Ксюха-заменитель получился так себе, костлявый. «Алмаз, а ты петь сегодня будешь?» спросила тем временем Ксюха. «А гитара?» уточнил Алмаз. «Я же привез». сказал Олег Сергеевич, сейчас принесу. Тогда пока анекдот. Какое загрязнение окружающей среды? И если вовремя надеть попарадива газ, то мгновенная смерть на оступе далеко не сразу. Юморист хмыкнул Егор и снова завел свою пластинку. А знаете, здесь не хватает колокольчиков по фэншую. И, кстати, Ира, ты сидишь спиной в неправильную сторону. А куда мне Еремин сидеть спиной? «Спросила я уж, не в твою ли сторону?» «А почему бы и нет?» — заявил Егор. «Хотя я пока не спас никого, но у меня большой потенциал. Может, я всю землю спасу как-нибудь. Ценой жизни. А не одну утопающую особь». «Клоун», — сказала я, дотянувшись и слегка толкнув Егора ногой. «Но-но!» — Егор погрозил мне пальцем. «Так вот, про фэн-шуй». Я отвернулась и почти закрыла уши, чтобы не слышать его трепа. К счастью, Олег Сергеевич быстро принес гитару, Алмаз стал сосредоточенно настраивать ее, а Егор начал давать ему дурацкие советы. Потом Оля что-то прошептала на ухо Матвею, он аккуратно отодвинул меня и встал. Я стала сидеть в его штормовке, но было уже не так удобно. Теперь рядом был только Егор. Прислоняться к нему совершенно не хотелось. Я свернулась калачиком на траве, укутавшись в штормовку Матвея и закрыла глаза. Алмаз запел песню про мамонтов.